Глава 19 Филипп. Наконец-то выдался по-настоящему тёплый вечер. В воздухе пахло весной, хотелось радоваться жизни и забыть обо всём на свете. Желательно не самому, а в хорошей компании. Поэтому я отправился на поиски лис. В последнее время моя девушка постоянно где-то пропадала. Ей назначали катастрофическое количество дополнительных занятий. Такое огромное. что она за голову хваталась, а вместе с ней и я. Вот и сегодня зря прогулял по парку около получаса и уже шел обратно к общежитию, когда услышал из беседки знакомый голос. Без сомнения, это была Лис. — Ты же сам этого хотел! — кричала она. — А теперь я во всем виновата, даже слушать не желаю. Я уже собирался вмешаться, когда Лис сама вылетела из беседки прямо в мои объятия увидела меня всхлипнула и я прижал ее к себе что случилось спросил горя желанием ворваться в беседку и разбить лицо тому кто ее обидел пойдем отсюда фил сквозь слезы ответила она потом все объясню не здесь было только одно место где никто не стал бы подслушивать это наша башня я обнял лез за плечи и увлек за собой Потом разберусь с ее обидчиком. Он никуда не денется с закрытой территорией. А лис надо было успокоиться и прийти в себя. Сам снял защитные заклинания. Это стало таким же естественным, как и дышать. Мы поднялись по лестнице и забрались на кипу одеял. Я продолжал прижимать к себе лис, а она наконец-то вытерла слезы. И я понял, что моя возлюбленная не так расстроена, как зла. — Расскажешь? — спросила осторожно. — Ты на меня обидишься, — вздохнула она. — Обещаю, что нет. Что такого она могла мне рассказать? У нее есть другой? Нет, быть не может. — Что ты себе уже придумал? От Лиз ничего нельзя было скрыть. — Хорошо, я расскажу, но хотя бы выслушай. — Хорошо. А внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. — Там, в беседке, я разговаривала с отцом. — Что? Я замер на месте. — Отцом? — Но откуда? — Мой отец. Директор рейдас Я ошеломленно молчал. Видимо, лис поняла это по-своему, потому что схватила за руки. — Фил, пожалуйста, не злись. Я клялась не говорить тебе. После твоего поступления это он попросил меня присмотреть за тобой и... — Завязать отношения? — Понял я. — Да, потому что твоя магия особенная. Я не хотела. Потом начала с тобой общаться и... Я никогда тебе не лгала, Фил. Только не говорила, что он мой отец. Лис закрыла лицо ладонями, ее плечи вздрагивали, а я пытался осознать то, что услышал. Конечно, ведь мне тогда уже было ясно, что девчонка с третьей ступени не стала бы так настойчиво интересоваться новичком, но я позволил себя обмануть. Увлекся. Мне нужен был хоть кто-то, хоть кто-то рядом. А потом симпатия переросла в любовь и стало все равно. «Ну почему ты молчишь?» — не выдержала Лис, убирая от глаз мокрые ладошки. «Ты теперь меня ненавидишь?» «Ты что, глупая?» — я обнял ее, осторожно поцеловал. «Думаешь, я не понимал?» Никогда не верил в любовь с первого взгляда. И зря. Чуть не подскочила Элизабет. Между прочим, почти с первого и было. А я вспомнил, как из-за Роберта наступил на плащ Лис. и впервые встретился с ней глазами. У меня точно с первого. «И чем теперь недоволен твой папа?» — спросил ее. «В том-то и дело. Речь шла о дружбе, о длительных отношениях. А теперь ему не нравится, что мы с тобой встречаемся. И он хочет, чтобы мы расстались. Вдруг стало холодно. И ты согласилась?» — спросил Сипла. «С ума сошел? Ни за что на свете!» скорее бы получить диплом, но после твоего последнего экзамена на ступень я боюсь. Представляешь, Фил, боюсь, что кто-то снова захочет на тебя напасть. Мы ведь так и не узнали, кто это был. Не бойся, — коснулся губами ее щеки. Я справлюсь. Так что подаем завтра прошение? От шестой до восьмой совсем немного. Может, к осени управимся? Думаю, теперь папа это прошение не утвердит. Он и прошлым-то медлил, а Лис обиженно фыркнула и уставилась в окно. «Что ж, если вдруг директор Эйдес действительно откажет, я сам к нему пойду и спрошу прямо, чем его не устраивают мои отношения с его дочерью. Боится, что ей может угрожать опасность из-за меня, но мы на закрытой территории. Или не хочет, чтобы на Лис потом косо смотрели в обществе? Да мы уедем из столицы, и дело с концом. Подальше?» в наше родовое поместье, если Лиз захочет, конечно. Фил, ты правда не злишься? Взглянула она на меня. Нет, ответил искренне. Наоборот, я благодарен твоему отцу. Ты не представляешь, из какой ямы меня вытащила. Я думал, сойду с ума. Элизабет вздохнула и опустила голову мне на плечо. Я обнял ее, сидел и думал, что было бы, если бы добрый директор Рейдес не приставил свою дочь присматривать за мной. Надолго бы меня хватило. Я ведь был совсем один. Без Лиз не справился бы. Люблю тебя, — шепнул в рыжую макушку. И я тебя, Фил, — ответила лизи Ты даже не представляешь, насколько. Иногда мне так страшно. Кажется, что ты получишь диплом и забудешь обо мне, а отец хочет, чтобы я осталась преподавать в гимназии. И что тогда? «Я заберу тебя. Далеко-далеко», — пообещал Лис. «Где ни твой папа, ни мои враги, не будут нам страшны». «Спасибо». Она снова вздохнула Мы посидели еще какое-то время. Говорить не хотелось. Слишком много мыслей было в голове. «Мне пора». Лис высвободилась из моих объятий. «Уверена, папочка явится проверить, в котором часу я вернулась в общежитие. И задали много». Давай завтра встретимся пораньше, хорошо?» «Хорошо. Я приду сразу после ужина». Еще один поцелуй. Элис первой пошла к выходу. «Выходи через пару минут. Ладно?» Обернулась у двери на лестницу. «Чтобы отцу не доложили. Пусть утихомирится». «И почему я тогда ее послушал? Почему?» «Это почему, въелась под кожу, стала частью меня на долгое время?» Я с ним просыпался и засыпал, но в тот момент казалось, что лесь права. Я услышал, как хлопнула входная дверь, и только тогда пошёл следом. Снаружи уже было темно. И вдруг яркая вспышка озарила парк. Стало светло, будто днём. Взметнулись щиты. Вот только в меня никто не целился. Я рванулся вперёд, бежал так, что прервалось дыхание, К черным вспышкам магии впереди лис лежала на земле. Я кинулся к ней, чтобы увидеть струйку крови у губ. Нет, нет, с пальцев сорвался свет, окутывая хрупкую фигурку. Только живи, лис, не оставляй меня, рывком поднялся на ноги. Мой враг не успел далеко уйти, точнее, и не собирался уходить. Извини, промахнулся. Раздался приглушенный голос, и меня атаковали. Я уклонился, прикрыл от атаки себя и лис, а затем кинулся вперед, призывая сильнейшие заклинание из своего арсенала. Сейчас в голове не было ничего, только чистая ярость. Я бил и бил, не замечая, что заклинания рассеиваются чужой щит. Удар, удар, удар. Больше, больше. Миг. И щит противника... Ярко вспыхнул, осыпался пеплом на землю. Удар. Он сдавленно застонал. Я сделал еще шаг и ощутил, как спину пронзает боль. Темно. Так глупо. В детстве я боялся темноты. Еще и Анри всегда пугал меня. Говорил, что если я не буду слушаться, придут чудовища и заберут меня с собой. Только оказалось, что чудовища — это люди, а тьма — Дарила покой. Я плыл в ней, как по волнам. Вверх к свету. И вниз. Вверх и вниз. Иногда во тьму долетали голоса директора Рейдоса, куратора Синтера, целительницы из гимназии. Но не было одного голоса, который так хотелось услышать. Я пытался позвать лис, но с губ не слетала ни звука. Во тьме царила полная тишина. Иногда я будто слышал голос мамы, умом понимал, что она умерла, но слух улавливал обрывки фраз «Сыночек, мой дорогой, хороший, потерпи, скоро все пройдет, родной мой, любимый». А потом она напевала колыбельное из детства, и даже казалось, будто ощущаю ее прикосновение, снова тянулся ввысь к свету и падал во тьму. временами свет мои ладони Я смотрел на него и не понимал, с каких это пор я могу применять заклинание исцеления. Или мне это приснилось? Все приснилось. Гибель родителей, гимназия, лис. А я сейчас дома. Подхватил какую-то болезнь и мечусь в бреду. Больно. «Давай, парень», — уговаривал куратор Синтер. «Ты же сильный. Выкарабкивайся». «Да не хочу я выкарабкиваться, куратор». «Не хочу. Лучше буду вот так плыть, ничего не ощущая, и слушать мамин голос». А она упрашивала. «Мальчик мой хороший, надо выздоравливать. Не пугай так маму». «Мама, чем я могу тебя напугать?» «Если тебя нет. И меня нет больше». «Оставьте мальчишку в покое», — требовала целительница. «Дайте отдохнуть. Что вы за люди такие?» «Лучшей системой безопасности займитесь!» И голоса отступили, и я остался один в темноте. Почему не в пустоте? Тогда мы могли бы встретиться с Анри. Я звал брата беззвучно, потому что голоса не было, но снова и снова умолял, чтобы он вернулся, потому что я больше один не справлюсь. «Филипп!» — звала мама. «Да сделайте хоть что-нибудь!» — требовал куратор Синтерр. «Никуда я не пойду. А это Роберт. Почему мне ничего не говорят?» «А вы родственники?» — ядовитый ответ директора. «Вон отсюда!» И снова теплые волны тьмы. «Почему светло? Откуда свет?» Я глубоко вдохнул и открыл глаза. У кровати сидел человек, которого меньше всего хотелось видеть. Эдуард Рейдес. Он выглядел постаревшим и осунувшимся. Я попытался спросить, где лис, но из горла вырвался только сип. «Очнулся?» — подскочил на ноги директор. «Наконец-то! Подожди, я приведу мадам Файли». Но я перехватил его руку. Пальцы, правда, сразу соскользнули. Только директор понял правильно и отвернулся. «Лис больше нет», — сказал он и быстро вышел из палаты. «Больно! Перед глазами заплясали черные искры, я закусил губу, а в груди закололо так сильно, будто кто-то наградил проклятием. Дверь распахнулась, вбежала целительница, склонилась надо мной. «Тише, детка!» — погладила по голове, призывая магию. «Тише, тише! Все хорошо!» «Хорошо?» Я едва не рассмеялся, чувствуя, как подкрадывается безумие. «Да, хорошо!» «Замечательно! На моих глазах убили девушку, которую я любил!» «Но все ведь хорошо. Я хоть достал его, достал этого подонка. И кто тогда ударил в спину?» «Поспи еще», — прошептала целительница, призывая заклинание. «Вот только сон, сном не был. Я видел фигуру в сером. Она стояла у кровати и смотрела на меня. Это была пустота. Бедный мальчик», — качала она головой. «Я же говорила, что все равно придется платить». «Все платят за силу!» «Я не хочу!» — пытался крикнуть, но крик звучал только в голове. «Никто не желает, но придется!» «Терпи! Это все, что тебе остается!» «Потерпи еще немного!» И фигура растаяла, а я снова открыл глаза. Слез не было, боли не было, осталась пустота. Дни потекли, как серое марево, Они почти не задержались в памяти. Помнил только, как в палату все-таки пустили Роберта. Он ничего не говорил, но несколько часов сидел рядом, опустив руку на плечо. А я ни о чем не спрашивал. Мне больше не нужны были ответы. Еще одним ярким пятном был визит куратор Синтера. «Ну, — но выше нос, — сказал он, хотя сам был бледен и явно давно не спал. — Кто это был? — спросил я. — Кто на нас напал? — Никто не знает. Мы нашли только остаточный след заклинаний, твоих и его. И третий след, того, кто попытался тебя убить. Значит, их все-таки было двое? Да. Алис? Она умерла мгновенно. Синтер опустил голову. Даже защититься не успела. Не успела? Но я видел щиты. Разве не ее? Но в тот момент я слабо понимал, где сон, а где явь. Все перепуталось, превратилось в вязкую паутину. Я хочу завершить обучение, куратор Синтер. Что? Еще же три ступени? Нет. Совсем. Уйти из гимназии. Я не смогу. Фил, нельзя, убеждал меня куратор. Ты отдохнешь, успокоишься. Я знаю, вы дружили, и тебе тяжело. Но все мы теряли близких, друзей. Боль утихнет. Нет. «Зачем вы лжете? Я же знаю, что это не так». «Подумай. Не о чем думать. Не отпустите, я сам уйду». Куратор Синтер ушел, а через пару дней вернулся снова. Опять уговаривал, убеждал, а когда понял, что не поможет, сказал «Филипп». Я говорил с директором Рейдесом. «Ты ведь давно инициированный маг, и полная татуировка звезды». Лучше всего говорит о твоем уровне силы. Мы готовы тебя допустить сразу до выпускного экзамена, чтобы выдать диплом. Хочешь? Хочу, кивнул я. Что это за выпускной экзамен? Тебе придется победить меня в магическом поединке. Победишь? Уйдешь отсюда? Нет. Я первый тебя не выпущу. Назначайте дату экзамена, ответил спокойно. Пусть и не представлял, «Как буду сражаться с куратором?» «Назначу, как только ты будешь здоров». Вот всё и решилось. Осталось только выздороветь. И я старался. Заставлял себя есть и спать. А когда никто не видел, снимал с шеи медальон, открывал хитрый замочек и смотрел в глаза лис. На портрете она улыбалась. «Прости, лис».